Глава 12. 21 января 1994 года «Газетку, будьте добры», — попросил я, стоя у киоска «Союз печати». «Какую?» «Спид-инфо». Бабуля-продавщица вытащила последний экземпляр прямо с витрины. «Разбирают, как горячие пирожки. Вам повезло. Это последняя». Желтая газетенка процветала и продавалась миллионными тиражами. Открытое обсуждение в ней табуированной ранее темы секса вызвало небывалую популярность газеты среди всех слоев населения. В редакцию мешками сыпались письма читателей. «Я расплатился, забрал газету». Заголовок на первой странице подсказывал содержание статьи, новые подробности нетеплого приема мистера Джонса в Москве. На фото был изображен американский флаг, продырявленный выстрелами, А рядом изображение фоторобота предполагаемого преступника. Откуда он взялся, хрен его знает, учитывая, что мы нигде не оставили следы и сработали чисто. Но на меня с газеты смотрело лицо бородатого мужика, явно кавказской национальности. Кто усрался? Невестка. Вспомнилась старая, как мир, поговорка. За неимением данных пресса быстро состряпала виноватого, следуя нравам времени. И поговорку про невесту можно было переименовать — Кто виноват? Лицо кавказской национальности. В статье писали такую чушь, видимо, журналист решил размяться, выдумав историю от начала и до конца. Хорошая газета, хороший журналюга. Приводилась новая догадка этой истории, которая увязывалась с беспределом кавказских криминальных группировок. И ничего даже близко схожего с реальностью. Версия была ничуть не лучше, чем прошлая, где разбой называли операцией спецслужб. Сам мистер Джонс, кстати, отказался давать какие-либо комментарии и, похоже, был не рад, что тема всплыла в прессе. Но это нам лишь на руку. Со дня нашего главного дела в гостинице прошло уже несколько недель. Поскольку мы решили залечь на дно, и, кажется, правильно сделали, шум в прессе поднялся немалый. Шутка ли? Иностранного гражданина, якобы оказавшегося меценатом, ограбили в гостинице среди бела дня. То свободного времени было много чтобы не вызывать лишних подозрений в общаге, я каждый день приблизительно в одно и то же время уходил на несколько часов, вроде как на заработки. На самом деле с деньгами у меня уже было все в порядке. Я гулял по Москве и обдумывал свое прошлое, настоящее и будущее. По бандитам мы тоже сработали чисто, иначе бы нас уже давно нашли, там их собственный розыск работает не хуже ментов, а главное намного оперативнее. Но искать они могут только по своим, а мы ни к какой криминальной группировке не привязаны. Мы сами по себе. И нас трудно вычислить через привычный бандитам контингент, шпану проституток и рыночников. С иностранцем, судя по всему, тоже не наследили. Как раз в этом случае менты из кожи вон вылезут. Это вам не бабуля с украденным в трамвае кошельком? Начальство, не боясь уже всех на уши поставило не по одному разу. Значит, уж если у нас выпала такая передышка, самое время прикинуть, что и как. Тем более, что один вопрос мне уже давно не давал покоя. Хотя Вовой Даниловым я был еще недолго, я успел срастись с этим пареньком и даже проникнуться к нему симпатией. Судя по отношению к нему сослуживцев и некоторым рассказам в духе опомнишь, на которые я реагировал сдержанно якобы и скромности, человеком он был вполне нормальным, дружелюбным и порядочным. Не повезло пацану, что он в грязную историю уляпался и за малым на улице не остался. «Ладно я. Уже тертый калач оказался в глубокой заднице, значит, сопли развешивать не стану. Огляжусь вокруг и пойму, как из нее выкарабкиваться. Чем, собственно, я и занимаюсь. А если бы вместо меня в Москву вернулся настоящий Данилов? Просто так подумать. Уезжал, было жилье и родня, вернулся ни того, ни другого и живи, где хочешь. Ну ладно, на первое время друзья приютят, а потом...» Что произошло с его братом? То есть теперь с моим черт бы побрал эту раздвоенность сознания. Я уже сам не всегда понимал, кто я, Толя или Вова. В общем, неважно, кем бы я ни был, мне все сильнее хотелось узнать, во что же такое умудрился влезть брат Сергей, что это привело к его убийству. И кто это сделал? Ведь даже жену с маленькой дочкой не пощадили скоты. Могли бы ведь и подкараулить где-нибудь одного. Только как же мне об этом узнать? размышлял я. «Сосед, которого я тогда встретил, сам толком ничего не знает. Все, что знал, рассказал, и на том спасибо. Да ну и понятно. Сунешься самого – прирежут, а жить всем охота. Ну, если уж меня из квартиры выписали, а такие дела без гарантированного прикрытия вряд ли делаются, значит, либо из правоохранителей кто-то прикормлен, либо связан по рукам и ногам. Вообще ситуация странная. Убийство громкое должно было на всю столицу греметь, А тут тишина. Меня даже никто в армии о случившемся не оповестил, что не менее странно. В любом случае откровенничать со мной менты не станут. Хотели бы и уже вышли на меня, а так, как я понял, никто ничего расследовать не спешит. Надо будет заглянуть в прокуратуру и попросить с этим делом ознакомиться. Дело не раскрытое. Может, мне дадут полистать в присутствии следователя по той части, что касается обстоятельств преступления». Как-никак, я потерпевшая сторона, но в прокуратуру не то, чтобы охотой сейчас соваться. Надо, наверное, самому справки навести. Как? Я вспомнил, есть же еще участковый. Это в его обязанности и входит. Быть в курсе всех дел на веренном ему участке, к тому же он в одиночку обходит всех героев района, притоны и прочие злочные места, а значит, мог что-то видеть или слышать помимо того, что зафиксировано в официальном деле и подступиться к нему проще. Я ведь тоже житель дома, хоть и бывший, мало ли какие у меня могут быть вопросы к участковому. Может, я хочу сообщить ценные сведения о старых дружках, которые на районе барагосят. Я свернул газету в трубочку и сунул в урну. Сам сел в метро и поехал по своему старому адресу. Дядя Саша предсказуемо был дома. И правда, чем еще развлекаться пенсионеру, как не просмотром телевизора и курением на балконе. «Вовка, заходи!» Бывший сосед Вова радостно улыбался в усы. Старенькие, но чистые и отглаженные футболки с тринниками, гладко выбритое лицо, дядя Саша явно был аккуратным человеком, следящим за собой. Это хорошо. Как правило, у таких людей и в голове не меньший порядок, чем в одежде. А я как раз обедать собирался. Давай со мной. «Здрасте, дед, Саш, улыбнулся я в ответ. «Да я, в общем, на пару минут». «Никаких пару минут». Дядя Саша втянул меня в квартиру и захлопнул дверь. «У меня жена вон к сестре в Воронеж на неделю укатила, а мне полный холодильник наготовила. Куда мне одному-то? Так что давай раздевайся и на кухню. Сейчас с тобой такого борщица навернем закачаешься». Он заговорщицки подмигнул мне и убежал на кухню, откуда тут же раздался звук расставляемых тарелок. «Повезло мужику с женой. Борщ и правда оказался отменным» красный бульон с янтарными прожилками. Как же давно я не ел домашней еды. Рестораны — это, конечно, замечательно, но даже в лучших из них блюдам чего-то не хватает. Может, правду говорят, что когда готовишь для близкого человека с любовью, еда получается вкуснее? Может, по рюмашке?» Дядя Саша, кажется, соскучился по общению. «Да нет, спасибо», — я сделал с рукой. «У меня дела еще сегодня, а после рюмашки от меня пахнуть будет». «А, ну тогда ладно», — сосед убрал бутылку в холодильник. «Ты, смотрю, выглядишь прямо как жених. Ха, значит, обустроился все-таки». «Не без этого», — согласился я. «Друзья в общаку заселили. Вот заработки начались. В общем, жаловаться не на что». «Много оплатят хоть?» «Да на жизнь хватает», — отмахнулся я. «Эх, хороший ты мужик, дядя Саша. Знал бы ты, какие у меня заработки, небось, кондратий бы хватил». Неожиданно мелькнуло в голове. «Я вот всегда знал, что ты не пропадешь», — одобрительно кивнул сосед. «Парень, ты рукастый молодой, да и с мозгами. Правда, тихий раньше был не то, что сейчас. но ну, а к нам-то каким ветром?» «Дядь Саш, а как мне нашего участкового найти?» — спросил я в лоб. «Это Кириллова, что ли? А чего его искать? Это сюда его не дозовешься никогда, а в кабинете он штаны просиживает исправно». «Вон, гляди!» — дядя Саша отодвинул занавеску и махнул рукой куда-то в окно. «Вон ту десятиэтажку, видишь? За ней еще две, а за ними их пункт участковый. Там и найдешь, если только он не ушел куда. Только зачем он тебе сей часто? Ты же здесь уже не живешь?» «Да так», — уклончиво сказал я, — «надо характеристику взять на новое место работы». «Работы, говоришь?» — задумался дядя Саша. Вдруг он посмотрел на меня тревожным взглядом. В голове у него действительно был порядок. Кажется, он все понял. «Вов, я тебе серьезно сейчас скажу. Я же и тебя с пеленок знаю. Если ты чего решишь, не успокоишься, пока не добьешься своего. А ты ведь мне тоже не чужой человек. Если ты хочешь про своих копать, лучше не надо. Я понимаю твой порыв, но и ты пойми». Менты здесь сначала вроде начали работать, а через пару дней резко исчезли. И не выцепить даже по делу, если кто-то что-то вспомнил. Замяли и все. А это значит что? А значит, сверху окрик был, не суетись, мол, куда не велено. А если такие окрики, то соваться действительно себе дороже. — Я за характеристикой, дядь Саш, — мягко улыбнулся я. — Зуб даю. — Да ладно уж, за характеристикой, — отмахнулся сосед. «А то я не понимаю. Я в твоем возрасте тоже был горячий да справедливый. Тоже бы захотел разобраться. Я же сразу понял, как только ты зашел, что ты по поводу брата. Да ты не переживай, я никому, даже жене не скажу, что ты приходил. Но поверь мне, Вовка, и делу не поможешь, и себя как бы не загубить». Мы помолчали. «Я буду осторожен, дядя Саша». «Дай бог, дай бог». Он внимательно и грустно посмотрел мне в глаза и вздохнул. «Сейчас ведь как? Человек человеку волк!» Участковый Кириллов Павел Васильевич, невзрачный мужичок лет 30, как и говорил дядя Саша, сидел в своем кабинете и лениво листал какие-то бумаги. На его непогодам лысеющей голове как будто был написан девиз «До пенсии бы доработать и свалить». Пепельница на столе, по традиции сделанной из старой консервной банки Была почти переполнена, что говорила либо о бешеной работе мысли, либо о томлении от безделья. Да, ну и персонаж. Я постучал по открытой двери и представился. «А, это ты брат того Сергея, которого...» Он почесал в сатылке. «В смысле которых...» «Да». «Ну присаживайся. Чего хотел-то?» «Хотел узнать, что произошло. Я же в армии был. Приехал, а тут такое...» «А я ни сном, ни духом...» «Так чего узнавать-то?» – он снова почесался. «Судя по вопросу, ты все уже знаешь. Вряд ли я тебе что-то новое скажу. Царствие небесное твоим родственничкам». «Не все», – возразил я. «Я не знаю, почему к моему брату посреди бела дня врываются какие-то уроды и вырезают всю его семью. Когда я уходил в армию, у него никаких криминальных знакомств не было» а его убирают так, как будто бы он у какого-нибудь бандитского авторитета хату выставил, да еще параллельно и бабу увел». «Ну, слушай, Володь», — участковый растягивал слова, словно ему приходилось в сотый раз объяснять безнадежному двоечнику очевидные вещи. «Я понимаю твое горе. Это действительно удар врагу не пожелаешь. Но и ты пойми, сейчас время такое, что вот таких налетов и убийств у нас...» но чуть ли не каждый день. И прости уж меня за цинизм. Сильно они друг от друга не отличаются. Народ озверел совсем. Понятно, — подумал я. Без смазки механизм не работает. Видимо, там действительно какое-то большое дерьмо. Послушайте, Павел Васильевич, — добродушно сказал я, — я все понимаю. И, конечно, милиции тоже трудно приходится. Условия у вас тяжелые. Вон, кабинеты и те, похоже, со времен Хрущева не ремонтировались. Я обвел глазами облупившиеся стены и линии от державых потоков вдоль труб, потом встал, прошелся по кабинету и как бы невзначай закрыл входную дверь. Павел вопросительно уставился на меня. «Я ведь родился и вырос в этом районе, хоть наша семья и уезжала в Питер на несколько лет, но все-таки здесь родные места. Мне не все равно, что тут происходит. Хотелось бы как-то со своей стороны помочь улучшить ситуацию». «Хотя бы вот кабинет в порядок привести». С этими словами я достал из кармана приготовленные для такого случая 200 баксов и положил их на стол. «Это что? У-у-у, это что у это что Участковый посмотрел на деньги округлившимися глазами, потом перевел взгляд на меня. «Это мой вклад на борьбу с преступностью, так сказать». Было видно, что получать такие суммы от жильцов его участка милиционеру было непривычно. Но расчет взял верх. Он быстро накрыл купюры бумагами и убрал все это в ящик стола, после чего замолчал, явно обдумывая следующие слова. «Знаешь, Володь», — наконец произнес он неторопливо, — «ты бы лучше не совался в это дело». «Нет, ты не думай, я тебе не угрожаю». «Но там такие люди, что даже мы не рыпаемся. Серьезно». «А кто тебе сказал, что я собираюсь рыпаться?» Для большей доверительности я тоже перешел на «ты». Да и с чем бы я рыпнулся? Нищеброд без связи и возможности. Но знать-то я имею право. Это ж не кто-нибудь, а родной брат. Павел еще немного помялся. Ну ладно, раз ты такой неугомонный. Только имей в виду, я тебе ничего не рассказывал. Я не знаю ничего о твоих намерениях и вообще. Если мне тебя покажут... Я заявлю, что вижу тебя в первый раз, и кто там у тебя, брат, понятия не имею. Договорились?» Я кивнул. «Помнишь, в 91 первом ты поехал на юг отдыхать?» «Ну, да, помню». Это был неожиданный заход, но что-то насчет юга в памяти действительно было. Я тогда только вернулся, а через несколько дней мне уже повестку принесли, и я в армию ушел. «Вот и вспомни», — участковый наклонился надо мной. Брат в эти несколько дней был спокойный и веселый? Или что-то было не так? Я порылся в вовиной памяти. «Не совсем», — признал я. Он все время казался каким-то смурным. Но у него был бизнес, овощами и фруктами торговал, плюс мастерскую открыл по ремонту разной техники. Мы тогда как раз в Питере жили. Но я его спросил, чего, мол, такой хмурый, он отмахнулся. «Да, так, дескать, бизнес немножко просел, ерунда». Рабочие моменты, и все наладится. Так вот, слушай, что это была за ерунда. Паша сложил руки за спиной и начал рассказывать по кабинету. Как ты понимаешь, к тому времени самой престижной профессией у нас окончательно стала профессия ракетира. Ну, когда ты продал соседу старые часы за 100 рублей, это их, конечно, не интересует, не тот уровень, но с определенной планки доходов от них уже не отвяжешься. Вот и к твоему Сергею пришли амбалы с убедительным предложением. Мол, платишь по-хорошему, и никаких проблем ни с нами, ни с другими. А он что? А что он? Ты своего брательника, что ли, не знаешь? Послал их куда подальше, да и все. Причем послал очень грубо. Не понял, видимо, всей серьезности. Хотя такого не прощают. Подослали к нему гамодрил покруче еще с наездом, чтобы его мастерскую разгромить. Только Серега твой, видимо, их уже ждал. И подговорил знакомого из палатки напротив, чтоб, как увидит, побежал в милицию и позвонил. Тот так и сделал, причем страху нагнал. Вроде тут уже резня, драка на весь квартал. В итоге на этих рэкетиров приехал не наряда целый автобус ОМОНа. Скрутили, бока помяли, все как положено. Потом, конечно, отпустили. У этих быков там тоже все схвачено. Но где-то сутки им в КПЗ посидеть пришлось. А за эти сутки Сергей Данилов оперативно закрыл свои точки и уехал жить сюда, в тот дом, где в итоге... Эх, участковый спокойно и открыто рассказывает, что они не расследуют преступления, что у бандитов схвачена вся верхушка силовых структур. Как будто речь идет об обыденной вещи вроде цены пирожков на вокзале. Как-то все сладко до да гладко у этого мента складывалось. «Никто бы такой шорох не стал наводить из-за мелкого коммерса. И крышевать беспредельщиков рекетиров так-то никто бы не стал тоже. Но я внимательно слушал. Но «Ну, это еще не конец», — Павел продолжал расхаживать по кабинету. «На какое-то время он действительно от тех бандюков избавился и даже открыл здесь аналогичный бизнес. Дочка у него родилась как раз. Наверное, я думал, что новую жизнь начал. Не знаю». «Я бы побоялся ребенка заводить в таких условиях». Но потом к нему приехали гости из северной столицы, как ты понимаешь, не сильно дружелюбно настроенные. И доходчиво ему объяснили, сдавать в ментовку уважаемых людей в натуре не по понятиям, за такое мочат без вариантов. Но его характер оценили, и потому предлагают сделку. Он им платит отступные, а они в ответ забывают о его существовании». И все бы было ничего, только сумму ему назвали такую, что даже если бы он продал все, что у него есть, и занял еще столько же, вряд ли бы ему удалось покрыть даже десятую часть. Участковый поставил на стол две чашки, бросил в каждую по пакетику с заваркой и включил электрочайник. В общем, выхода у него не осталось. И он, честно говоря, сделал самое глупое, что можно сделать в такой ситуации. Пошел писать заявление в милицию. Было это в пятницу после обеда. В субботу соседи сказали, он жаловался на каких-то телефонных хулиганов, которые весь день ему названивали, мешая ребенку спать, а он не брал трубку и, в конце концов, даже телефонный шнур из розетки выдернул. Ну а в воскресенье утром... Ты уже сам знаешь. Я прихлебывал чай и переваривал услышанное. — Не лезь, Вова, в это дело! — тихо и грустно произнес участковый. я и Ей-богу, не лезь! «Живешь себе спокойно и живи. Скорее всего, на тебя им по барабану, иначе бы давно нашли. Да и взять с тебя нечего, кроме здоровья. Полезешь — худо кончится. Сам видишь, им даже бабу с ребенком зарезать, как тебе бычок выкинуть. По кускам найдут, никто даже опознавать не будет». Мы снова помолчали. «Говорят, ты хотел к нам на работу устроиться», — грустно улыбнулся Паша. «По звонку». «Неужели ты еще не понял? На любой твой звонок у них свой найдется. Даже если бы у них денег было еще на 10 штатов, тебя бы все равно прокатили. Они же пробивают фамилию родственников. Ты еще на собеседовании не успел прийти, а там уже про тебя все знают. Кто, что, зачем?» Они сразу смекнули. «Идешь в органы, значит, полезешь в эту историю. Полезешь, значит, докопаешься, докопаешься, мстить начнешь». Тут, знаешь, дураков нет самим себе геморой выращивать. Паша помолчал и тихо добавил. «А главное, на той стороне не поймут».